Глава вторая, в которой рассказывается о том, как мумитроль превратился в чудище-страшилище и в конце концов отомстил муравьиному льву, а также о таинственном ночном путешествии мумитроля тролля и сну с мумрика. Однажды, тёплым и тихим деньком, когда над муми-долиной шёл дождик, все решили поиграть в прятки, раз уж приходилось сидеть дома. Сни встал в уголок, закрыл нос лапками и начал считать. Он досчитал до десяти, потом повернулся и пошел искать, сперва там, где обычные прячутся, а потом там, где обычно не прячутся. Мумитроль залез под стул на веранде, но он тревожился, не больно-то это подходящее место. Сниф непременно заглянет под скатерть и уж точно его там обнаружит. Мумитроль посмотрел направо, посмотрел налево, и вдруг ему в глаза бросилась черная шляпа, которую кто-то задвинул в самый угол. А что, блестящая мысль, Снифу никогда не придет в голову искать его под шляпой. Стремительно и бесшумно метроль прополз в угол и натянул на себя шляпу. Шляпа доходил ему только до животика, но если он съежится и запрячет под шляпку хвост, то, конечно, сделается совсем-совсем невидимым. Мумитролль тихонько посмеивался про себя, слыша, как Сниф отыскивает остальных, одного за другим. Химуль, как всегда, спрятался под диваном. Он никогда ничего не мог придумать поинтереснее. Вот уже и все отыскались, и все вместе носятся по дому и ищут мумитролля. Он все ждал, когда же они его обнаружат. Он уже стал побаиваться, что игра им наскучит. Выбрался из-под шляпы, просунул голову в дверь и сказал. «Ку-ку, я здесь». Снив долго внимательно к нему присматривался и отозвался весьма недружелюбно. «Ну, ку-ку, так ку-ку, я тоже здесь». «Что это мог быть?» — прошептала Фрюкинснорк. А все остальные качали головами и продолжали разглядывать мумитроля Бедный, бедный мумитролль. В хляпе волшебника он совсем утратил свой облик и превратился в какое-то неведомое чудище-страшилище. Все, что было у него кругленьким стало продолговатым, а все маленькое разрослось до невероятных размеров. И самое удивительное заключалось в том, что сам он себя не мог видеть, Он не понимал, каким он стал теперь. «Ну что, поразил я вас?» — сказал Мумитроль и сделал шаг вперед на тоненьких длинных ножках. «Вы даже представить себе не можете, где я был». «А нам-то что до этого?» — сказал Снорк. «Но «Ну, ты так отвратительно выглядишь, что кто хочешь поразиться, глядя на тебя?» «Что вы какие-то неродные?» — опечаленно спросил Мумитроль. «Потому что я заставил вас так долго меня искать. Ну что ж теперь делать?» «Мне, думается, прежде всего полагалось бы представиться», — холодно заметила Фрюкинснорк. «Мы ведь даже не знаем, кто ты такой». Мумитролль удивленно на нее поглядел, но тут ему пришло в голову, что, может быть, они придумали какую-то новую игру. Он весело рассмеялся и сказал, «Я король Калифорнии». «А я сестра Снорка», — отозвалась Фрюкинснорк, — «а это мой брат». «А меня зовут Снив», — представился Снив. «А я Снус Мумрик», — сказал Снус Мумрик. «Да чего же скучно?» — проворчал Мумитроль. «Вы что, не могли придумать что-нибудь повеселее? Пошли лучше в сад. На улице вроде бы как разведерилось». Он спустился по ступенькам крыльца, и все остальные двинулись следом. «А это еще кто такой?» — спросил Химуль, который сидел во дворе и считал тычинки подсолнуха. «Король Калифорнии», — неуверенно отозвалась Фрекенснорк. «И он тоже будет жить здесь?» — спросил Химуль. «Ну, это пускай Мумитроль решает». — сказал Сниф. — Кстати, куда же это он запропастился? Мумитролль рассмеялся. Вот уж действительно, не поискать ли нам его? — А ты его знаешь? — спросил Снус Мумрик. — Ха! — сказал Мумитролль. — Спрашиваешь. — Ещё как знаю. метролю так нравилась эта новая игра, казалось, он прямо готов лопнуть от восторга. Он подумал, что здорово сумел включиться в эту игру. — И когда же ты с ним познакомился? — спросил у мы с ним родились в одно и то же время сказал мумитроль с трудом сдерживая веселье. это такой паршивец его в приличный дом и пускать то нельзя как не стыдно так говорить о мумитроле рассердилась фроккинснорк да он самый лучший тролль на свете и мы все его очень очень любим мумитроль пришел в восторг что правда что ли веселился он а по мне так он просто чума при этих словах ффркинснорк расплакалась выбирайся отсюда Грозно произнес Снорк. «Не то хуже будет». «Да вы что это?» Не понял Мумитроль. «Ведь это же просто игра. Я очень рад, что вы все меня так любите». «Да ничего подобного», — заверещал Снив. «А ну врежьте ему, ребята. Гоните отсюда этого короля дурацкого, который говорит гадости про нашего любимого Мумитроля». И все разом кинулись тузить бедолагу. А он так растерялся, что не смог даже себя защитить и оказался в самом низу под целой грудой дерущихся рук, лап и хвостов. На ступеньках крыльца показалась Муми-мама. «Дети, что здесь происходит?» — удивилась она. «А ну прекратите, сейчас же!» «Да мы учим уму-разуму этого короля Калифорнии!» — отозвалась Фрёкинснорк. «И поделом ему мумитроль кое кое-как выпростался из-под навалившейся на него кучи. «Мама!» — прокричал он. «Это они первые начали, трое на одного, это же нечестно!» «На это в самом деле так», — сказала мама. «Но, может, ты был сам виноват? А, кстати, кто ты такой, малыш?» — И ты тоже? — скричал Мумитроль. — А ну прекратите, прекратите эту дурацкую игру, это уже становится скучно. Я Мумитроль, а вон там на крылечке стоит моя мама, вы поняли, наконец? — Какой же ты Мумитроль? — возмущалась Фреккенснорк. — У него маленькие хорошенькие ушки, а у тебя точно ручки от горшка. Мумитроль с недоумением схватился за собственную голову и нащупал пару ужасных огромных морщинистых ушей. — Но ведь я же Мумитроль. Закричал он в отчаянии. «Вы что, не верите мне?» «У мумитролля маленький, аккуратненький хвостик», — сказал Снорк. «А у тебя что? Точно какой-то еж, которым чистит лампы». И это было именно так. Мумитролль ощупал себя сзади дрожащими лапками. «А глазище у тебя словно тарелки», — сказал Сниф. «А у мумитролля маленькие добрые глазки». «Именно так?» — подтвердил Снос Мумрик. «В общем, ты обманщик», — добавил Химуль неужели никто из вас так мне и не поверит чуть ли не плакал мумитроль мама ну мама посмотри на меня неужели и ты не узнаешь своего муми сыночка муми мама пристально к нему присмотрелась она долго долго смотрела в его испуганные глаза тарелки и наконец сказала да все верно и мумитроль и не успела она это произнести как мумитроль начал меняться и вот уже перед ними стоял мумитроль во всем своем блеске такой какой и был прежде иди ко мне я обниму тебя — сказала ему мимама Уж сыночка-то своего я узнаю всегда, во что бы он ни превратился. Чуть позже, в этот же самый день, Муми-тролль и Снорк сидели в своем любимом секретном местечке, под кустом жасмина, где листья образуют такой своеобразный зеленый грот. — Но послушай, ведь должен же быть кто-то, кто тебя так заколдовал, — сказал Снорк. муми отрицательно покачал головой. — Да я не заметил ничего особенного, — сказал он. Ничего такого необычного не съел и никаких опасных слов не произносил. А не вступил ли ты случайно в какой-нибудь зачарованный круг? — Вот уж понятия не имею, — отозвался Мумитроль. — Я все это время прятался под черной шляпой, которая служит корзинкой для бумаг. — В В ней самой? — озабоченно спросил Снорк. «Да — Да-да, именно, — сказал Мумитроль. Они оба на минуточку задумались, а потом оба разом воскликнули. — Да вот же это что! И уставились друг на друга. «Пошли», — скомандовал Снорк. Они поднялись на веранду и со всеми предосторожностями приблизились к этой шляпе. «Странно, выглядит как самая обыкновенная шляпа», — заметил Снорк. «Если, конечно, не считать, что она похожа на цилиндр, а цилиндр всегда смотрится не совсем обычно». «Но как же нам узнать, что все дело в ней? Как хочешь, а я больше в нее не полезу». «Может, заманить туда кого-нибудь другого?» — размышлял Снорк. «Но уж это будет совсем непорядочно», — возмутился Мумитроль. «Кто может поручиться, что он потом опять станет самим собой?» «А мы заманим врага», — предложил Снорк. «Хм...», — задумался Мумитроль, — «а кого ты имеешь в виду?» «Например, большую крысу с помойки», — предложил Снорк. Мумитроль покачал головой. «Нет, эту хитрюгу не заманишь». «Ну, а если муравьиного льва?» «Что ж подходит», — согласился Мумитроль. Он плохой. Однажды он затащил мою маму в ямку и засыпал ей глаза песком. Они нашли большую жестяную банку и отправились на берег. Там, на песчаном морском берегу, муравьиный лев как раз и роет свои предательские ямы. Вскоре Снорк наткнулся на такую ямку, большую и круглую, и тихонько поманил мумитроля. «Тут он», — прошептал Снорк, — «вопрос в том, как его заманить в банку». «Я сейчас попробую», — так же шепотом ответил мумитроль. Он взял банку и закопал ее чуточку подаль от ямки, горлышком вверх. После этого он произнес громким голосом. — Они такие слабаки, эти муравьиные львы. Он сделал знак Снорку, и они оба, выжидающего, уставились на яму. Песок слегка зашевелился, но за этим ничего не последовало. — Да, совершеннейшие слабаки, — продолжал Мумитроль. — Представьте себе, у них несколько часов уходит, чтобы зарыться в песок. — Да, но... — попытался высказать сомнение Снорк. «Да, — Да-да, несколько часов, — повторил Мумитроль, делаю снорку отчаянные знаки ушами. — Именно что несколько часов. В эту же самую минуту из песчаной ямы показалась разъярённая голова с вытаращенными злобными глазами. — Слабаки, говоришь, — прорычал муравьиный лев, — да я закапываюсь в песок за три секунды, или даже ещё быстрее. — А ты, дяденька, покажи нам, как ты это делаешь, вот тогда мы и поверим, — сказал Мумитроль. — Я вас сейчас песком засыплю, — злобствовал муравьиный лев, — и как только вы окажетесь в моей власти, я вас тотчас съем. — Не ешьте нас, пожалуйста, — испуганно проговорил Снорк. — Лучше покажите нам, как вы умеете закапываться задом наперед за две секунды. — Да, сделайте это здесь, — показал Муми Троль на то место где в песок была зарыта банка. — Тут нам все хорошо удастся рассмотреть. — Вы что это, решили, что мне больше делать нечего, как показывать фокусы всякой дурацкой мелочи? — Презрительно отозвался муравьиный лев. Но ему все-таки хотелось доказать, какой же он сильный и ловкий. Он выбрался из своей ямы и спросил. «Но где, по-вашему, я должен зарыться?» «Да прямо вот здесь», — махнул лапкой метроль Муравьиный лев поднял плечи и устрашающе взъерошил гриву. «Ну что ж, смотрите», — скричал он. «Сейчас я скроюсь в песке, но когда я вернусь, я все равно вас съем». «Раз, два, три». Он завертелся точно пропеллер и мгновенно зарылся в песок, которым была наполнена банка. Это и вправду заняло всего три секунды, а может и две с половиной, потому что лев был очень-очень зол. «Быстрей, давай крышку!» — крикнул Мумитроль. Они завинтили крышку, затем вытащили банку из песка и поспешили к дому. Муравьиный лев орал и бесновался в банке, но песок заглушал его голос. — Да чего же он взбешен, — заметил Снорк. — Я даже подумать боюсь, что будет делать, если он вырвется наружу. — Не вырвется, — успокоил его Мумитроль. — А когда он вылезет из шляпы, то будет уже не львом, а так каким-нибудь страхолюдиком. Когда они приблизились к дому, Мумитроль, сунув лапы в рот, и издал три долгих свистка. Что означало «собирайтесь», происходит нечто неслыханное. Тут все примчались со всех сторон и собрались возле банки с завинченной крышкой. — Ну что у вас там? — спросил Сниф. — Муравьиный лев. Гордо заявил Мумитроль. — Настоящий муравьиный лев. Мы его изловили. — Подумать только, что вы на такое отважились, — с восхищением заметила Фрёкин Снорк. — Мы собираемся посадить его в шляпу, — сказал Снорк. — Да, чтобы он превратился в страхолюдика, как это уже было со мной, — добавил Мумитроль. — Да говорите же толком, а то ничего нельзя понять, — сказал Химуль. — Ну так вот, — стал объяснять Мумитроль. Когда я прятался от вас в шляпе, вы же помните, каким я стал. Видно, что это все из-за шляпы. Мы решили поставить опыт и посмотреть, превратится ли во что-нибудь муравьиный лев, если его в эту шляпу засунуть. Но ведь же он может превратиться во что угодно, — воскликнул Сниф. Он может сделаться опаснее самого муравьиного льва и съесть нас всех скопом. Все испуганно примолкли и стояли некоторое время, ничего не говоря и опасливо взирая на банку, откуда доносились яростные вопли. «Ой-ой-ой!» — -ой, разволновалась Фрёкин Снорк, и с неё сбежала всякая краска. Снорки часто меняют краску, когда очень сильно волнуются. «А мы спрячемся под стол, пока он будет превращаться», — предложил Снус Момрик, «а шляпу накроем толстой книжкой. Что ж производя эксперименты, приходится рисковать. Сажайте-ка его в шляпу». Сниф рванулся под стол и спрятался. Снус Момрик, Мометроль и Химоль держали банку над шляпой чародея. А Фрёкин Снорка осторожно отвинчивала крышку. В целом облаке песка муравьиный лев провалился в шляпу, а Снорка мгновенно накрыл её увесистым словарём иностранных слов. Все тут же юркнули под стол. Сначала всё было тихо и ровным счётом не происходило ничего. Они все выглядывали из-под скатерти с возрастающим беспокойством. Никаких изменений. Всё это какая-то чушь. — сказал Сниф, — и как раз при этих его словах словарь иностранных слов начал как-то странно съеживаться. Сниф от волнения укусил Химуля за большой палец. — Соображай, — воскликнул Химуль, — ты же укусил меня за палец. — Ой, простите, пожалуйста, — сказал Сниф, — я думал, это мой собственный. А словарь все продолжал съеживаться, его листы стали походить на увядшую листву, и все иностранные слова стали сползать с его страниц и расползаться по полу. — Ну и ну, — воскликнул мумитроль А дальше стало твориться вообще нечто невероятное. С полей шляпы начала капать вода. Потом полило сильнее. Вода залила весь ковер, так что иностранным словам пришлось спасаться на стенах. Муравьиный лев стал всего-навсего водой. Разочарованно проговорил Снус-Мумрик. — Я думаю, этот песок превратился в воду, — прошептал Снорк. — А муравьиный лев еще появится. Вновь наступило тягостное ожидание рёкин спрятала голову на груди у маме тролля, а с нею даже попискивал от страха. И вдруг на полях шляпы показался ёж. Самый маленький ёжик на свете. Он поводил носиком и моргал крохотными глазками. Был он весь какой-то взъерошный и насквозь мокрый. На пару секунд воцарилась мёртвая тишина. И тут сну смомрик начал смеяться. Когда он остановился перевести дух, стали хохотать и все остальные. Они просто лопались от смеха радостно катаясь под столом. И только Химуль не разделял их радости. Он с удивлением посмотрел на своих друзей и произнес. «Но ведь мы же ожидали, что муравьин и лев переменится Понять бы мне, чего это вы вечно поднимаете шум из-за самых обыкновенных вещей?» Тем временем маленький ежик торжественно и слегка опечаленно побрил к двери и спустился по лесенке. Вода перестала литься из шляпы, и на полу веранда образовалось озеро а весь потолок был покрыт иностранными словами. Муми-мама и Муми-папа отнеслись к этому происшествию весьма серьезно и пришли к заключению, что шляпу-чародея надо бы уничтожить. Ее осторожненько скатили на берег и бросили в реку. «Ясно, что и тучки, и страхолюдик получились из-за нее», сказала Муми-мама, глядя на уплывающую шляпу. «А тучки были такие веселые», — сказал несколько огорчившись Муми-тролль. «Хорошо бы они снова появились». — Ну, конечно, — сказала Муми-мама, — и вода, пускай по-твоему, льется, и иностранные слова разбредаются. Ужас, что стало с верандой, и я понятия не имею, как быть с этой ползучей мелочью. Она болтается под ногами на каждом шагу и устраивает такой беспорядок в доме. — На тучке-то все равно были замечательные, — проворчал Муми-тролль. Вечером у Мумитроль никак не мог заснуть. Он лежал и смотрел в окошко на светлую июньскую ночь, которая была полна каких-то одиноких звуков, шорохов и невидимых танцев. До него доносились приятные запахи цветов. Сну с Мумрика не было дома. В такие ночи он любил побродить один со своей губной гармошкой. Но в эту ночь его песен не было слышно. Видно, был занят какими-то открытиями. Скоро он поставит палатку на берегу и вообще перестанет ночевать дома. Мумитроль вздохнул. Ему почему-то было грустно, хотя видимых причин для печали у него не было. Под окошком раздался тихий свист. Сердце Мумитроля так и подскочило от радости. Он тихонько подошел к окошку и выглянул наружу. Такой свист означал «секретно». Внизу у веревочной лестницы дожидался Снус Мумрик. «Ты умеешь хранить секреты?» — спросил Снус Мумрик, когда Мумитроль оказался с ним рядом на травке. Мумитроль серьезно покивал головой. Снус-мумрик придвинулся к нему вплотную и совсем тихо прошептал. Шляпа застряла в воде, на песчаной мели, чуть ниже по течению. У мумитроля заблестели глаза. «Пошли?» — спросил Снус-мумрик, без слов, а просто подняв брови. «Спрашиваешь?» — ответил мумитроль, тоже без слов, слегка пошевелив ушками. Словно тени прошмыгнули они расистым садом прямо к реке. «Оно там, за вторым поворотом», — сказал снусмумрик «Вообще-то спасти ее наш долг, потому что вода, которая в нее попадает, потом вытекает, сделавшись совершенно красной. Те, кто живет ниже по течению с ума, сойдут от этой жуткой воды». «Это можно было предположить», — сказал Мумитроль. Он чувствовал себя страшно гордым и счастливым от того, что отважился пойти глубокой ночью вместе со Снус -мумриком. Раньше снусмумрик всегда уходил на свои ночные прогулки в одиночестве. «Это должно быть где-то здесь», — сказал Снус Мумрик. «Там, где в реке начинается тёмный поток. Видишь?» «Не совсем», — сказал Мумитроль, который шёл, спотыкаясь в потьмах. «У меня нет твоего ночного зрения». «Не могу себе представить, как мы эту шлепу достанем», — сказал Снус Мумрик, остановившись на берегу и глядя на воду. «Как жаль, что у твоего папы нет никакой лодки». Мумитроль задумался. «Я совсем неплохо плаваю», — сказал он. Если, конечно, вода не очень холодная. — Вряд ли ты отважишься на эту ночью, — заметил Снус Мумрик. — Отважусь я еще как, — скричал Мумитроль, — в какой-то стороне. Он вдруг почувствовал, что почему-то нисколечко не боится. — Плыви вон туда, наискосок, — сказал Снус Мумрик. — Ты скоро нащупаешь песчаное дно. Только осторожно, смотри, не сунь лапы в эту шляпещу хватай ее за тулью. Мумитроль скользнул в воду и поплыл по собачьи. Вода оказалась тёплой. Течение несло его быстро, так что он даже слегка струхнул. Но тут он заприметил отмель, а на отмеле что-то чернело. Он слегка подрулил хвостом и тут же нащупал песчаное дно. «Ну что, всё в порядке?» — негромко окликнул его Снус-Мумрик. «В порядке», — подтвердил мумитроль и выбрался на отмель. Он увидел, как из шляпы в воду выливался тёмный поток. Это и была та самая красная вода, о которой говорил Снус-Мумрик. Но сунул в нее лапу и сопаской лизнул. Подумать только, пробормотал он. Это же сладкий сок. Это надо же. Теперь стоит нам только наполнить шляпу водой, и у нас будет сколько угодно фруктового сока. Ну что, у тебя шляпа? беспокоился Стусмумрик. Плыву назад, откликнулся ему метроль, плотно прижав к себе шляпу чередею хвостом. Было трудновато плыть против течения, да ещё тащить шляпу, так что когда Мумитроль вышел на берег, он прямо рушился от усталости. Вот она, — с гордостью выдохнул он. Здорово, — обрадовался Снусмумрик, — но что нам теперь с ней делать, где её спрятать? Но в любом случае не в доме, — сказал Мумитроль. Пожалуй, что и в саду не стоит, её там обязательно обнаружат. А как насчёт грота, — размышлял Снусмумрик. «Когда придется посвятить в нашу тайну Снифа, это же его грот», — заметил Мумитроль. «Хорошо бы в гроте», — задумчиво проговорил Снус Мумрик, «но Сниф, пожалуй, еще мал, чтобы доверить ему секрет такой важности». «Да, тут ты прав», — серьезным видом согласился Мумитроль. «А знаешь, ведь это первый раз, когда мы предпринимаем что-то по секрету от мамы и папы». Снус Мумрик взял шляпу и двинулся вдоль реки. Дойдя до моста, он вдруг стал как вкопанный. «Что с тобой?» Обеспокоился — обеспокоился Мометроль. — Канарейки, — выпалил Снусмомрик. — Вон там, на перилах, три желтенькие канарейки. Как странно, что они не спят. Ночь ведь. — Никакая я не канарейка, — отозвалась та, что была к ним поближе. — Я рыбка-плотвичка. — Мы все трое, — включилась в разговор та, что сидела рядом, — порядочная уважающие себя рыбки. Снусмомрик покачал головой. — Вот видишь, что вытворяет эта шляпа, — сказал он сокрушенно. — Да. Эти три малышки, ничего не подозревая, заплыли в нее и, пожалуйста, совершенно преобразились. Давай-ка двинемся прямо к гроту и спрячем ее хорошенько. Мумитроль топал совсем рядышком со сну с мумриком. Когда они шли через лес, что-то шуршало и шелестело по обеим сторонам дороги, и, признаться, было жутковато. Из-за стволов деревьев поблескивали щиты глаза. Временами кто-то окликал их из земли или из древесных крон. Чудесная ночь. Услышал мумитроль чей-то голос прямо за своей спиной. «Да, прекрасная», — храбро отозвался он. Чья-то маленькая тень проскользнула мимо него и скрылась в полумраке. На морском берегу, там, где речка впадала в море, было посветлее. Море и небо сливались в одну темно-синюю сверкающую гладь. Откуда-то издали доносились одинокие крики птиц. Приближалось утро. У метроли Снус-Мумрик дотащили шляпу до грота и поместили ее донышком вверх в самом укромном уголке, так, чтобы ничто не могло попасть внутрь. — Ну вот, теперь все хорошо, — сказал Снус-Мумрик. — Знаешь, что я думаю? А вдруг нам удастся снова добыть из нее те веселые тучки?